Тиран ежился в огромном кабинете, сидя вместе со своими первыми помощниками. Несмотря на кошмар, который преследовал его весь день и вечер, настроение Елода вроде бы наладилось и стало даже празднично светлым. Этому помогало то, что он был пьян, а в еще большей мере помогало то, что физический закон Дюсабла вступал в свои права. Спасен благодаря ломающемуся компьютеру. Елод хихикнул, Отхлебнул порядочно из бутылки и рявкнул старшему счетной комиссии, чтобы тот приступал к делу. На столе перед Еладом засветился экран. Сейчас он увидит то, что нужно. Компьютер был запрограммирован так, чтобы сначала велся правильный подсчет голосов. Сломанный сразу, компьютер мог бы внести сумятицу в действие. Вначале компьютер обсчитывал голоса оппонентов. Это давало Елоду знания, каковы силы врага. Лишь затем велся подсчет голосов Елода, и планка победы корректировалась миллионами голосов из могилы, что были в его распоряжении. Но надо быть аккуратным. Если надувательство кажется слишком явным, дурацкие вопросы будут задавать ему весь первый год нового срока. В этот раз Елод был очень осторожен. Он до боли хотел отомстить Олшу за его вероломство. Он похоронит маленькую ложь под обвалом исторических масштабов. Услышав 100 до регистратора, Елот встрепенулся. Что за черт? Олш наступал повсеместно. Лучшим словом, для описания ситуации могло бы служить наводнение. В отделении за отделением он шел к победе. Через полчаса Елод вдруг протрезвел. Он в глубочайшей заднице. Планка Олша оказалась настолько велика, что Елоду пришлось подключить всех жмуриков, которые когда-либо были занесены в его файлы. Он с усилием взял себя в руки и хлопнул разом полбутылки. Ну хорошо же. Он сделает все, что нужно. Что не случилось, он все равно останется тираном. Елод нетерпеливо приказал регистратору начать обсчет отделений. Тот устроился попрочнее в кресле. Впереди целая ночь вычислений. Ночь вышла неожиданно короткой. Уже через час начала проявляться жуткая правда. Голосов за Елода почти не было. Позже он понял, в чем дело. Кто-то покопался в компьютере. И по всему Дюсаблу, когда верный Еладу избиратель нажимал кнопку, проклятая машина приписывала голос в пользу Уолша, а не его. Официальный итог елода составил менее полумиллиона голосов. В эту ночь покойники Дюсабло с облегчением отдыхали в своих гробах. Так кончился Елад. С тех пор его звали не иначе, как «Елад, который обвалился». Рашид не присутствовал на победном приеме, устроенном Олшем и Кеной. Вместо этого он провел совершенно секретную беседу с Оланом Кенной в своем офисе. Настало время назвать цену. Мысль пришла ему, когда он наблюдал за ходом выборов по ящику. Эта мысль сопровождалась ошеломляющим чувством срочности. Он должен действовать и быстро. Когда Рашид чуть ли не бежал на свою наспех организованную встречу с Кеной, Плотный туман, клубившийся в его мозгах все это время, начал редеть и вовсе улетучился. Он прошел последнюю проверку. Кенна легко принял то, что потребовал от него Рашид. Быстрый корабль с полным запасом АМ-2. Старт через 6 часов. Кенна подумал, что это не цена вовсе. Он полагал, что Рашид будет клянчить чемоданы денег. И нельзя сказать, что его работа того не стоила. Так что, если посмотреть с этой стороны, требования Рашида были столь мизерными, ну, что даже заскорузлая душа Кены почувствовала какие-то угрызения. «Вы уверены, что мы не можем сделать для вас что-то еще?» «Вероятно, можете», – был ответ. «Не знаю. Но сейчас, в сию секунду, сделайте только это. И наслаждайтесь победой. Я еще вернусь к вам». И Вечный Император пожал руку необычайно обрадованному политику.